Он спровоцировал простодушного Грейдера на весьма компрометирующие высказывания, и Остернахеру против воли пришлось с ними согласиться. Своими одобрительными возгласами Кленк Подстрекал Грейдерера ко все более резким выпадам против господства в искусстве, могущественной клики и фарисейства этих людей. А Остернахер вынужден был поддерживать все эти оскорбления, которые вполне можно было отнести и на его счет. Только после этой разминки Кленк, не торопясь, с приветливой улыбкой перебрался к Флаухеру. Тот сидел вместе с депутатом от избирательного округа Оберланцинг Себастьяном Кастнером. Вражда с Кленком стала для Флаухера столь же жизненно необходимой, как редька, пиво, политика, такса, вальдман. Он побаивался и одновременно страстно жаждал схватиться с Кленком. Он ворчливо спросил Кленка, что тот думает относительно дурацкой истории у галереи полководцев. Теперь там собираются установить новый памятный камень. Правда, на этот раз уже не в заставленной галерее, а рядом, на улице. По этому поводу истинные германцы устроили демонстрацию. И заодно избили какого-то американца, приняв его за еврея. Произошло неприятное объяснение с американской миссией. Флаухер находил домогательство Руперта Куцнера, который в этой истории вел себя крайне вызывающе, хотя и чрезмерными, но оправданными. Депутат от Оберлансенга, смиренно внимая каждому слову великого поборника баварской автономии, усердно одновременно почтительно поддакивал ему. Кленк же, наоборот, высмеивал Куцнера, его глиняное величие, его жалкую болтовню. Здесь у Кленка с Флаухером были принципиальные расхождения. Министр Флаухер поддерживал истинных германцев. А Кленк, всячески используя движение в своих интересах, считал, однако, что Куцнера надо осаживать каждый раз, когда он в силу своего характера слишком наглеет. «Боюсь, – выпивая трубку, – заключил он, – что однажды нам придется подвергнуть этого Куцнера «Психиатрической экспертизе!» Флаухер с минуту помолчал, потом вдруг необычно тихим голосом, глядя к Ленку прямо в глаза, произнес, «Скажите, Кленк, зачем же вы оставили меня в правительстве, если все время издеваетесь надо мной?» Он говорил довольно тихо, но вполне отчетливо, По собачьи преданного ему Себастьяна Кастнера он не стеснялся. У депутата от избирательного округа Оберлансинг, столь неожиданно ставшего свидетелем спора двух могущественных властителей, душа ушла в пятки. Ему, в общем-то, маленькому человеку это грозило большими неприятностями. Он встал несколько раз, пробормотал, заикаясь, П -п простите, господа, и нетвердыми шагами, без всякой надобности, направился в уборную. Флаухер, вытянув шею и вскинув шишковатую квадратную голову, повторил, стараясь глядеть, Кленку прямо в глаза. «Почему вы оставили меня в министерстве?» Кленка слегка наклонился, искусо взглянул на расцвирепевшего человека напротив, и сказал, «Видите ли, Флаухер, я и сам иногда задаю себе тот же вопрос». И тогда Флаухер ответил, «Для меня, Кленк, работать вместе с вами — удовольствие маленькое». И сердито оттолкнул таксу Вельдман, которая терлась о его ногу. «Зато для меня, Флаухер, «Огромная!» — продолжая выбивать трубку, сказал Кленк. Обхватив узловатыми пальцами бокал граненого стекла, Флаухер мучительно придумывал ответ, который мог бы задеть врага за живое. Он взглянул на свою потертую манжету. Она была туго накрахмалена и натирала на сгибе руку. Он вспомнил об изматывающем страхе и мучительных треволнениях последней недели. Вспомнил, как впервые услышал о предстоящих изменениях в составе кабинета И что все будет зависеть от Кленка Как вначале не хотел этому верить Как потом узнал, что так оно и есть Как дрожал от страха и ярости Что теперь навсегда уплывет все, чего он добился ценой стольких унижений и пота Как его душила злоба на Кленка Как он подумывал, не подать ли ему в отставку Все равно Кленк его прогонит Так уж лучше уйти самому».